Глава вторая. Два синих легиона, предводимые мной и генералом Вайт, продолжали движение всё дальше и дальше, отдаляясь от Цартокерты. На тактических картах наших кораблей давно исчезли разноцветные точки флотов, собранных у планеты Крепости. Что там происходило между ними, теперь можно было только догадываться. Итак, что мы имеем? Я вышел в локальный чат канал видеосвязи со своими товарищами. Как и предполагалось, наши противники бросились вслед за нами. Имперские князья не остались в стороне и также послали в погоню свои эскадры. Здесь каждый твари по паре. Видно очень ушании испугались, если такая огромная сфора кусает сейчас нам в пятки, весело воскликнул Яким, пытаясь подсчитать количество кораблей преследующих синие легионы. Сколько их, со счёта сбился. Да, длинный хвост за нами тянется, кивнул я. И похоже, они уже не хотят просто следовать за нами, а начинают обходить с разных направлений, зажимая в тиски. Действительно, некоторые из подразделений противника сначала приблизились практически вплотную к нашей эскадре, а затем, включив форсаж, стали её охватывать с флангов. Первым на авангард решительно пошёл регулярный жёлтый легион, посланный Птолемеем. С другого направления всё больше увеличивал скорость Красный легион князя Висконти, также стараясь пересечь курс, по которому шли походные колонны синих крейсеров. Основная же часть загонщиков двигалась на одной с нашей группой кораблей скорости на расстоянии двух выстрелов дальнобойного плазменного орудия. В этом соединении находились легион князя Игнатия Веты, тысяча закованных в героновую броню крейсеров князя Кертиса Хорна, и, наконец, в составе флота преследователей присутствовал сам генерал Энвер Салах, во главе своего личного туранского легиона. "Я не поняла, все эти космические пауки, что все разом помирились и теперь дружат против нас?" спросила Нэмабелла, недовольно глядя на скопление вражеских кораблей. "Смотрите, идут в плотную, будто не боятся нападения друг от друга. Видимо, ты права", согласился я. "По расположению кораблей наших противников можно предположить, что те договорились отложить на время свою грызню и сначала уничтожить своего самого опасного конкурента". то есть нас. Мне странно наблюдать, как простые легаты могли пойти на подобный договор без разрешения своих патронов. Ведь среди наших преследователей сейчас нет ни одного вельможного князя-протектора, кто бы мог объединить эти разрозненные эскадры. Тем не менее, по всем данным, они действуют очень слаженно, и нам это не сулит ничего хорошего. «При любом раскладе все равно пришлось бы биться», – пожал плечами и ким. «Какая разница, когда и с кем?» Разница очень существенная, ответил на это я. Одно дело растянуть наших противников по маршруту следования, а затем развернуться и начать рассеивать одного за другим, не опасаясь того, что остальные бросятся ему на помощь. Другое дело, когда эти ребята навалятся на нас всем скопом. Да к хосмобесу с ними, сколько бы их ни было, всех прикончим. Воинственно воскликнул налевайка, а потом всё же переспросил: "Кстати, сколько всё-таки у них вимпелов?" «Вообще-то, несложно подсчитать и самому», – недовольно отозвалась Найма Белла. «Желтый легион первого министра – это 5500 вымпелов, красный – столько же, в эскадре Игнатия Веты – 5000 кораблей, у Салаха – самый маленький легион, чуть более 4000 единиц, да, еще 1000 тяжелых крейсеров Хорна. В общей сложности у врага 12000 с хвостиком кораблей. Это серьезно, если учесть, что у нас всего 12000». Легион Салаха можно вычесть из общего списка. Ибо никогда туранцы не будут драться бок о бок с экипажами из легионов Птолемея, уверенно произнёс Аттила Верис. Согласен, о Салахе можно на время забыть, кивнул я. Он не будет участвовать в общей атаке на нас вместе с остальными. Но и без туранцев врагов слишком много. Больше всего меня почему-то смущает эта тысяча крейсеров Кёртеса Хорна, закованные в несколько слоёв брони. Слишком уж высокие оборонительные характеристики у данных кораблей, и в сражении они могут стать той преградой, о которую мы разобьёмся. Да брось, Александр Иванович, махнул рукой Яким. Смётём это тысячу и даже не заметим. В данной группе каждый тяжёлый крейсер по уровню брони скорее похож на линкор. Не успокаивался я, у которого в голове уже проигрывались все возможные сценарии предстоящего боя. Я прекрасно понимал, что при таком соотношении сил любая оплошность может быть фатальной. Если корабли Хорна встанут в глухую оборону, для того, чтобы ее преодолеть, потребуются значительные усилия и время. Такая неприступная стена в совокупности с остальными эскадрами противника может привести к нашему поражению. Желтого и Красного легионов я не сильно опасался. У меня и у Брин Уайт было достаточно сил, чтобы рассеять их. Но рассеянные по космосу корабли легионеров — это не есть уничтоженные. И вот тут строй железных крейсеров Хорна может сыграть ключевую роль. Из-за такой непробиваемой защиты, и вроде бы разбитые до этого эскадры противника снова могут организоваться и продолжить сражение. И тогда бой превратится в грубое перемалывание ресурсов, в результате которого Оси неуступая в численности, рано или поздно проиграют. Я возьму на себя этих железнобоких, уверенно сказал Бреннвайт. Мне, командорам моих сереброщитных крейсеров, тоже интересно. Насколько хороши в деле эти корабли князей Хорнов? Моё лицо посветлело. Я совсем выбросил из головы тот факт, что две сотнирий второго легиона, которые возглавляла Брин, состояли из её личной гвардии, тех самых непобедимых сереброщитных. Сереброщитными звались, как её штурмовые отряды, у солдат которых в амуниции присутствовали зеркальные щиты, без труда выдерживающие выстрелы плазменных винтовок. Также сереброщитными назывались и корабли её эскадры. выдвигавшие во время боя всё те же зеркальные щиты панели, только неизмеримо большего диаметра, создавая непробиваемую окружность со стороны носа корабля. Такое странно выглядящее нововведение не только внешне отличало его и воинов их кораблебрин, оно ещё многократно увеличивало их оборонную и наступательную мощь. Технологии, по которым были созданы эти зеркала, не имели широкой известности в империи. Ими пользовались команды кораблей одного или двух секторов пространства западной Гексархии. Современные флотоводцы предпочитали наращивать геронова-немедийскую броню и прокачивать уровни на своих кораблях, а к зеркальным щитам относились без должного уважения, считая данную технологию устаревшей. Брин же так не думала и сделала ставку именно на зеркальное покрытие. Со временем серебряная защита стала ее главным козырем и отличительным знаком в сражениях. У меня появится хорошая возможность доказать всем неверующим, что зеркальная броня не только не уступает, но во многом превосходит и дополняет героновую, сказала девушка. Как только тысяча крейсеров Хорна построится для боя, дай сигнал, и я срожу с ней. Это хорошая идея, согласился я. Когда мы выстроимся в клинья, собери свою гвардию в отдельную боевую группу и ожидай моего приказа. Бренки внула, соглашаясь. Отлично, радостно воскликнул Яким Наливайка. Ну что, давайте наконец развернёмся и хорошенько взгреем этих наглецов. Ничего не имею против, весело усмехнулся я. Мы уже достаточно далеко отошли от Артокерты, и скорее всего, там давно идёт основное сражение. Пора и нам включаться. Итак, слушайте меня внимательно. Начинаем сгруппировывать походные колонны, подтягивая все растянувшиеся на марше когорты. Параллельно формируем два атакующих конуса, затем расходимся в разных направлениях. Брин, ты со своим вторым синим атакуешь легион князя Висконти, я ударю по жёлтому, Птолемеевскому. Эти два легиона сильно отдалились от остальных, за что сейчас и поплатятся. Главное России данные подразделения до подхода к ним подкреплений от новоиспечённых союзников. Поэтому атакуйте яростно и не гоняйтесь за убегающим врагом. Всегда будьте на связи и ожидайте моих дальнейших указаний. Всем всё понятно. Тогда за работу. Я мог бы и не говорить большинство этих слов, ибо мои боевые товарищи и сами прекрасно понимали, что и как делать в данной ситуации. Очень быстро обосине их легионы из длинных верениц идущих друг за другом кораблей превратились в плотно спаянные конусы. Те в свою очередь уже выстраивались по заранее намеченным маршрутам, выйдя на перерез двум обгоняющим их группам противника. Выражевские легионы, заметив активность и перестроение синих, тоже начали перегруппировку для отражения атаки. Они успели выстроиться, хотя в действиях командуров их кораблей была заметна явная нервозность. Крейсеры, занимая свои штатные позиции, часто сталкивались друг с другом. Вызывая командующего жёлтого легиона, я обратился к тому по открытому каналу связи: "Если вы меня слышите, приказываю вашим кораблям разбить оборонительный строй". и деактивировать свои боевые орудия. Если вы это сделаете, обещаю вас не атаковать. Хоть между Птолемеем Янгом и генералом ДС по-прежнему сохраняется перемирие, но ваши агрессивные действия ставят его под угрозу. Прекратите преследовать нас и возвращайтесь назад в расположение своего флота. Какого чёрта вы ставите мне ультиматум? На экране передо мной возникло лицо незнакомого легата Ханца. Я рассчитывал, что буду говорить с тем, кого хотя бы немного знаю. Но нет, это был абсолютно неизвестный мне генерал. Видимо, первый министр провёл чистку у себя во флоте и поназначал на высшие офицерские должности верных себе людей и альтарианцев. Командующий, не рассматривайте мои слова так эмоционально, ответил я. У нас мало времени. До первого огневого контакта менее минуты. Поэтому я просто вынужден поставить вас перед выбором. Не сомневайтесь, я непременно разобью ваше подразделение, если вы не выполните мои требования. Мы экипажа не желают этого, но ваши провокационные действия вынуждают нас атаковать. Принимайте решение как можно быстрее, иначе будет открыт огонь на поражение. Подопечные НДС настолько обнаглели, что ведут себя как хозяева положения, презрительно усмехнулся легат. Будто они уже владеют империей Мин. Что ж, парни, легат, игнорируя меня, обратился к своим офицерам на мостике. Давайте покажем этим выскочкам северянам, что мы с этим положением не согласны. Ваш ответ, генерал. В последний раз спросил я, сохраняя ангельское терпение, что стоило мне больших усилий. Мой ответ таков: если кто-либо из ваших командуров, хотя бы одного единственного крейсера, отдаст приказ открыть огонь, я уничтожу весь ваш хвалёный синий легион и не пощажу ни одного корабля, самоуверенно воскликнул легат, продолжая нахально улыбаться мне в лицо. Надеюсь, вы хорошо расслышали мой ответ. Да, у меня прекрасный слух, ответил я. Что ж, жаль. Прощайте. Улыбка на устах командующего Жёлтого легиона тут же исчезла, так как 6000 моих кораблей из близвше их на расстоянии выстрела одновременно открыли огонь по его подразделению. Экипажи Птолемея явно не ожидали такого дружного залпа. Плазма от выстрелов дальнобойных орудий из-за большого расстояния пока не могла причинить серьёзного урона лобовой броне их кораблей, но мощь огня по мере нашего приближения с каждой секундой всё нарастала и нарастала. Жёлтый легион, придя в себя, открыл ответный заградительный огонь, пытаясь остановить движущуюся на него лавину синих. Однако одной лишь плазмой орудий такую атаку невозможно было удержать. Две многотысячные массы бронированных дредноутов практически сразу вошли в непосредственное соприкосновение. Экипажи моих головных кораблей смело врезались в строй противника и начали угрозаться в его оборонительные порядки. Напор атакующего клина был настолько силён и внезапен, чтобы налемиевы командуры запаниковали и стали выводить свои крейсера из общего строя, пытаясь спастись. Даже я не ожидал, что регулярное имперское подразделение может так быстро рассыпаться. Видимо, не очень-то хорошо с моральным духом было во флоте первого министра, подумал я и приказал усилить нажим. Мы, экипажи, исполнили приказ и теперь стали с разгоном и беспощадно таранить корабли за суетившегося врага. Такие отважные действия окончательно сломили боевой дух жёлтых и те массово стали покидать боевые порядки, рассыпаясь в разных направлениях. Я удовлетворенно наблюдал на тактической карте, как рушится оборона противника, и как когорта за когортой они начинают бежать из сектора сражения. Первая малая победа была достигнута. Я улыбнулся и облегченно выдохнул. Теперь надо сосредоточиться на общем театре боевых действий. Тем временем Брин Уайт, наблюдая, что я веду переговоры с легатом противника, Тоже решила последовать примеру Сташев. Девушка связалась с командующим Красным легионом, принадлежащего князю в Гисконтии, к боевым порядкам которого сейчас нёсся на всех скоростях её второй легион. В искусстве дипломатии Брин надо признаться, была гораздо слабее меня, поэтому не стала слишком delicateчить со своим визови. Зачехляйте палубные пушки, легат, приказал генерал Вайс, командиру красных. Останьтесь живы. Кто это смеет так разговаривать со мной? На экране перед Брин возникло смуглое лицо командующего. По его чертам, в легате можно было легко узнать одного из родственников князя Виктора Висконти. Данное семейство глубоко пустило корни в высшем офицерском составе своего фамильного флота. Брин могла поспорить, что и все старшие центурионы данного легиона были тех же кровей. «А, это ты, шлюха из выводка генерала Поля Десса?» – продолжал родственник Висконти из девательских хохоча. Вопрос: останешься ли ты сама живой после встречи с моими кораблями? Хотя не бойся, останешься. Я прикажу своим людям не убивать тебя. Ты смозливая, и я сделаю тебя наложницей. Брен в первую секунду даже немного опешил от подобных слов легата. Высшие офицеры редко позволяли себе такое обращение к равному себе позванию. Но его смущение продолжалось недолго. Девушка хищно улыбнулась и медленно произнесла в ответ: "Ты тоже ничего на мордашку, красавчик". «Пожалуй, это я сделаю тебя своим наложником. Правда, не знаю, насколько долго тебя хватит, ведь я очень страстная». Висконти открыл Беларот, чтобы ответить Брин, как-то уже кнопкой послала приказ открыть огонь по Красному Легиону. Теперь обоим командующим стало не до словесной пикировки, и их громадные эскадры сошлись в смертельной дуэли. Красный Легион, в отличие от уже практически рассеянного мной Желтого, держался гораздо дольше». То ли мораль в экипажах данного подразделения была выше, то ли из-за того, что Брин не вела в этот бой своих прославленных сереброщитных. Она специально перед атакой отвела две когорты своей гвардии во второй эшелон, помня, что они пригодятся для последующих действий против кораблей Хорна. Таким образом, генерал Уайт, набросившись с пятью тысячами вымпелов на отряд в Исконте, не сумела сходу опрокинуть его и надолго завязала в противостоянии. Я видел, как крейсера Брин безуспешно пытаются разрушить порядки красных, а тем временем в секторе, где разворачивалось сражение, уже появились новые игроки. На помощь союзникам спешили эскадры князя Игнатия Веты и тысячи тяжелых крейсеров Кертиса Хорна. Их командующие видели, что второй синий легион Брин-Вайт скован ближним боем, и поэтому решили разделаться сначала именно с ним. Передо мной возникла дилемма. Всеми силами идти на помощь Бринн, Но тогда у жёлтого легиона, который я рассеял, снова появится возможность собраться, либо продолжить преследование разбитого врага, окончательно выведя птолемеевские корабли из игры. Я не находил себе места. Генерал во мне говорил, что с точки зрения разумности необходимо продолжать преследование жёлтых кораблей, а человек умолял спешить на помощь своей любимой. В эту минуту экран моего монитора зажёгся, и на нём появилось разгорячённое лицо Брин. Тут я немного задержалась, сказала она, стараясь казаться непринуждённой. Уж очень упорные эти кресера из западного сектора. Видна воинская закалка в экипажах красных. Поэтому, как не тяжело просить тебя об этом, но мне нужна помощь, потому что как только в сектор подойдёт легион княгини Еветы, они вдвоём со их конти зажмут меня в коробочку. Я продолжал сохранять молчание, а в моей голове бешено проносились мысли о дальнейших действиях. Гвардейцев в сереброщитных я сохранила, как и обещала для кораблей Хорна, продолжала Брин, видя, что я никак не реагирую на её обращение. Они уже готовы выдвинуться прямо на перерез. Почему ты мне не отвечаешь? Брин, слушай мой приказ. Я старался не показывать своих эмоций и говорить ровно и безэмоционально. Немедленно выстраивай свой легион в каре и переходи в глухую оборону. Что? Девушка не поверила своим ушам. Висконти еле держится. Ты в моём секторе будешь раньше, чем корабли Игнатия Веты. Мы опрокинем красных, а затем мы всех тех, кто сейчас спешит к ним на подмогу. У меня нет времени объяснять тебе логику моих действий, сказал я, стараясь не смотреть в глаза своей девушке. Просто выполни приказ. Сейчас он может показаться странным, но скоро ты поймёшь, что он самый правильный на данный момент. "Дявол, да что вообще происходит?" выругалась Вайт, ничего не понимая и не зная, как ей поступить. "Что ты задумал?" Просто доверься мне, ответил я. Повторяю, прекращай атаку, создавай плотное кара и постарайся продержаться как можно дольше. Сереброщитных береги, заведи их внутрь сферы. А что в это время будешь делать ты? недоумённо и, видимо, сильно обидевшись, строго спросила Брин. Мне необходимо время, чтобы расправиться с легионом Птолемея, последовал мой ответ. Как только я с ним покончу, то сразу приду к тебе на выручку. Можете не спешить, генерал Васильков, холодно и горделиво ответила Брин. Если для вас судьба Союзного Легиона не важна, то мы и одни справимся. Брин, прекрати. Девушка выключила связь, смирив меня на прощение презрительным взглядом.